504. -е. Гуру. Распределение блага по лику земли, посылаемого иерархией света, происходит беспрепятственно и естественно, если люди не мешают процессу. Но погружение во тьму отделяет ее породителей от светлых воздействий, вызывая тем к проявлению сил разрушения вместо сил созидающих. В древности несчастья бедствия и болезни, обрушившиеся на те народы, считали бичом Божьим. Но приходит время понять, что порождают их сами люди, нарушая законы природы и вызывая на свою голову обратный удар. Энергии человечества, как огромного коллектива, действуют настолько мощно, что могут вызвать землетрясение. В учении сказано прямо «Друг, не устраивая землетрясение».